Глава 23. Роня. Несмотря на сильный ветер и мокрый снег, который время от времени летел с неба, рядом с Денисом мне было совсем не холодно. Мы, болтая обо всем на свете, снова прогулялись по парку, а затем побрели по многолюдному бульвару. Иногда я выпадала из беседы, думая о том, как найти подходящий момент для своей горькой правды, той, которая лучше сладкой лжи. И каждый из моментов казался мне неподходящим. Не говорить ведь об этом сейчас, когда Денис взял мою руку и наши замерзшие пальцы перепелились. Или вот сейчас, когда Денис сказал, что я напоминаю ему августовское золотое солнце, которое распространяет тепло на все вокруг. Мне тоже рядом с Денисом тепло. И если я расскажу правду, то для меня все закончится. Резко. Я уверена, что, узнав об обмане, Денис тут же выпустит мою ладонь. Мокрый снег летел и летел с потемневшего неба. Ярко сверкали огоньками украшенные голые ветки деревьев, высаженных вдоль бульвара. От волнения мне даже стало трудно дышать. В глазах все поплыло, огоньки замельтешели, как в калейдоскопе. И все таки я набрала побольше морозного воздуха в легкие, и... Денис вдруг сказал. «Прокатимся на лошади». «На лошади?» — удивилась я. «Ну да». Мороз кивнул куда-то в сторону. Я быстро повернула голову и увидела нарядную светлую коляску с белой лошадью. Лошадь стояла под высокими фонарями и из-за искрящегося под желтым светом снега напоминала какое-то чудо. «С ума сойти! Откуда она здесь взялась?» «Наверное, детишек катает. Здесь же рядом ледовый городок. Пойдем узнаем?» Мы взялись за руки и направились к коляске. Тут же рядом с лошадью возник забавный ушастый парень. Как положено настоящему кучеру, он был в лакированном черном цилиндре. Правда, из-за мороза его большие торчащие уши были совсем бордовыми. Когда Денис сунул кучеру купюру, тот кивнул. «Садитесь, прокатимся кружок». Во время поездки все внимание прохожих было приковано к нам. Время от времени мы с Денисом переглядывались, и тогда я не могла сдержать улыбку. «Белые крупные хлопья кружились над нашими головами, и в ту минуту мне даже захотелось заплакать от всех нахлынувших эмоций. От счастья, от раскаяния, от тревоги и от большой любви. Если бы не вранье, эта зима стала бы лучшей за всю мою жизнь». Еще и Денис, склонившись, шепнул мне на ухо. «Есть ли в тебе недостатки?» Я подняла голову и посмотрела ему в глаза. Снег на его темных ресницах превратился в маленькие блестящие капельки. Есть самый главный недостаток. Я обманщица. Я вру тебе с самого начала. И эта ложь сидит за нозой в сердце. Нет, я точно все скажу ему сегодня же. Наберусь смелости и обязательно скажу. Машину мы оставили в центре на платной парковке. Ветер стих, и Денис предложил еще немного прогуляться по вечернему городу. Так мы добрели до нового элитного микрорайона с красивыми фасадами домов. Здесь я еще ни разу не была, как-то не приходилось. Но район мне понравился. Освещенный и нарядный. Разумеется, для богатеньких. «Ты такая задумчивая», — сказал Денис. Все в порядке?» «Да. Нет. Не знаю». Денис рассмеялся. «Я снова веду себя странно», — сбивчиво начала я. «И, возможно, опять тебя этим пугаю». Но ты... ты сейчас поймёшь, почему я... В общем, мне надо кое-что тебе рассказать». Я замолчала. Мы продолжали идти, держась за руки. На улице стало намного теплее, но меня трясло и колотило. Денис заметил, что я дрожу, и предложил. «Ты замерзла? Я живу вот в этом доме», — указал он. И я, как зачарованная, уставилась на закрытый двор с нарядной высоткой. Зайдем? Согреешься и все расскажешь». Можно было догадаться, что Денис живет в таком красивом месте. Именно так я себе его дом и представляла. Наверняка сейчас я уставилась на Дениса с выражением полного ужаса на лице. «Не беспокойся, приставать не буду», — засмеялся Мороз, разгадав мой испуг. «Не в этом дело», — замялась я. «Нужно скорее совсем порвать. Как содрать пластырь с кожи? Раз и все. Но легко сказать». «Агния, отомри!» «Не называй меня огней», — выпалила я. «Будь что будет». «А как мне тебя называть?» — улыбнулся Денис. «Котёнком? Зайчиком?» «Перестань, не до шуток», — рассердилась я. От страха словно приросла к земле, и снежинки снова замельтешели перед глазами, как надоедливые мухи. «Молчу, молчу. Но так как мне тебя называть?» «Понимаешь, Денис, так получилось». Все это ненарочно, конечно», — снова замямлила я. «В этом виновата я. Вернее, это не моя была идея, я лишь поддержала. В общем, я не...» «Огня, погоди!» — снова улыбнулся Денис и выглянул из-за моего плеча. «Что там? Кто там?» Я запаниковала и обернулась. К нам приближалась высокая красивая женщина в длинной шубе. В одной руке она несла несколько легких бумажных пакетов. «Я чуть не умерла на месте». Это была мама Дениса. Я видела ее на фотографиях. «Денис!» — заулыбалась она. У меня от ужаса волосы на голове зашевелились. Мама Дениса с интересом посмотрела на меня и приветливо улыбнулась. «А это, как я понимаю, Агния?» «Так, приехали». Я неприлично долго молчала. «Чтоб мне под землю провалиться. Ну почему именно сейчас? Какая ты хорошенькая!» Вживую еще лучше, чем нам Дениса тебе рассказывал. С ума сойти. А вы почему здесь стоите? обратилась она к Денису. Мой язык по-прежнему от волнения не ворочился во рту. Где машина? Оставил на парковке у папиного офиса. Заходите, у меня пирожные вкусные. Нет, не может быть. Папа, наверное, тоже дома, сказал Денис. Только этого не хватало. Точно. «Агния, вы же вроде виделись с Игорем, когда ты была совсем крошкой. Ему будет приятно заново познакомиться с тобой и поболтать об учебе, о родителях». «Мне казалось, я вот-вот распластаюсь на снегу и больше никогда не приду в чувства». «Агния, что же ты молчишь?» задал мне Денис вполне логичный вопрос. «А что говорить? Мне оставалось только как рыбе на суше ловить воздух ртом». Пойдемте, пойдемте, поторопила нас мама Дениса. «Агния, перестань». «Не стесняйся». «Дурить не только парня, но еще и его бедных родителей? И что я расскажу о своей семье? Я в два счета раскалюсь». «Нет, так далеко всё зайти не может». «Понимаете?» — наконец обрела я дар речи. Сердце от волнения билось где-то в горле. «Это так невежливо, конечно, но я только что вспомнила. Мне надо. Очень надо». «Куда? Что случилось? Тебя подбросить?» «Нет, я сама», — глухо откликнулась я. может все всё-таки вернемся за машиной?» «Нет-нет», — я замотала головой и попятилась назад. Мама Дениса, как и сам Денис, смотрела на меня с удивлением. «Срочно, просто очень срочно. Но все нормально, ничего страшного. До свидания. Пока». Я развернулась и побежала прочь от этого красивого дома. «Дура! Ну какая же дура!» «Трусиха! Почему я так тянула?» И для чего мама Дениса появилась именно сейчас, когда я уже была готова? Зачем я с ней вообще познакомилась при таких ужасных обстоятельствах? Что она обо мне подумает? Боже. Я бежала до тех пор, пока не заколола в боку. Огляделась по сторонам. Какие-то незнакомые места. Денис позвонил, чтобы узнать, что все таки стряслось. Кое-как справившись со сбившимся дыханием, я приняла вызов. «Да, все хорошо». Я сейчас такси жду. Нет, что ты, не беспокойся. Просто правда, срочно. Подруге нужна помощь, а я совсем забыла. Мне так неудобно. Конечно, увидимся. Я положила трубку. Тут же за высоким забором громко залаяли собаки, и от неожиданности я вздрогнула. Нашла в избранных в телефонной книге другой номер. «Роня?» Юлька тут же взяла трубку. «Ты уже вернулась со свидания, что ли?» «Юля, я заблудилась», — выпалила я. «Понятия не имею, где я. В каком-то дворе. Со злыми собаками». «В каком дворе? А Денис где?» «Я сбежала. Так глупо. Он меня хотел с родителями познакомить». «Чего?» Снова залаяли псы, и я понеслась прочь от высокого забора. «Как страшно!» Я всхлипнула. «Ты там что, ревешь? воскликнула Юлька. «Ага, я такая дура!» Не спорю. Мне так стыдно и так страшно. Ну, что за двор? Прочитай хоть название улицы на доме и в google картах посмотри. Ой, я такая дура, — плача повторила я. Остановилась под фонарем. Прочитала. Железнодорожный переулок. Знаешь, где это? Понятно. Знаю. Я туда к репетитору ходила. Это ж рядом с моей гимназией. Правда? Ну да. Обойди дом. «Только ты трубку не клади», — попросила я. Я обошла дом и очутилась в самом начале оживленного и знакомого мне проспекта. Только слезы все равно лились из глаз. Я шмыгнула. «До сих пор ревёшь?» — Юлька осталась на связи. «Угу. Давай садись на десятый трамвай. Он до универмага довезёт, а потом добави ко мне. Чай попьешь, успокоишься. Чего бабушку расстраивать?» Я вспомнила сегодняшние слезы огней и решила, что для моей бабушки вторая истерика за день — это действительно перебор. Трамвай подошел сразу же, как только я добрела до остановки. До нашего двора добралась без приключений. Только Юлька напугала меня до смерти, вынырнув откуда-то из темноты в пуховике и пижамных штанах. «Ты чего выскочила?» — воскликнула я. «Простудишься?» «Терпежу, нет тебя ждать!» — закричала Юлька, в густых сумерках разглядывая мое расстроенное лицо ну что не сказала какой там махнула я рукой Юль я честно пыталась только тут его мама она еще и в гости меня позвала и все огней называла представляешь да уж попадос», вздохнула юля и во что тебя эта выскочка лиман втянула да причем тут лиман сердилась я сама хороша это я во всё втянулась. «Сейчас я ощущала себя самым никчемным человеком на свете. А Денис еще считает, что у меня нет недостатков». «Ладно. Чего на морозе слезы проливать? Пошли». Юлька от холода попрыгала на одном месте, а потом взяла меня под руку и повела к своему подъезду. «Юль, мы ведь с Денисом не сможем быть вместе, когда правда откроется», снова всхлипнула я. «Мало того, что обманщица, так еще и никто». «Как это никто?» – рассердилась Юлька. «Ты Вероника Колокольцева. Самая замечательная из всех Вероник Колокольцевых, которых я знаю». Григоренко говорил, что я трусиха и неудачница. Так и есть. «Ох, и промыл же мозги тебе этот Григоренко», — злилась Юля. «Сам-то кто?» — «Альфа-самса недоделанная». «Но по сравнению с Агнией, я действительно никто. Денис ведь думает, что сорвал джекпот. Гуляет с интересной девчонкой своего круга. С обеспеченной» с той, которую точно одобрят его родители. Они уже заочно влюбились в образ Агнии Лиман. «Ну, вечно ты Агню Лиман играть не сможешь, конечно. Иначе тебе придется приглашать ее отчима на свадьбу». «Очень смешно», — проворчала я. При воспоминании об отчиме меня передёрнуло. «Какой неприятный человек». «Юль, но что мне делать?» Этот вопрос в морозной черной тишине прозвучал отчаянным шепотом.